Глава 10. Вторник, 25 декабря. Утро. Туркменская ССР. Отроги Капидага. Зима в Туркмении — понятие относительное. Новый год скоро, а снег, выпавший еще в ноябре, уцелел лишь местами, на вершинах Капидага, А в среднем поясе гор тихо замирает рыжая осень. Бурая трава пожухла, побурела, но так и не полегла, торчит шуршащим сухостоем. А можжевеловые деревья зеленеют, как ни в чем не бывало. Среди камней прорастает цепкая арча. Ее хвоя здорово посвежела после недавнего дождика. Где-то в спутанном кустарнике даже цветы мелькают, задевая глаз лиловыми мазками. Чарли-призрак медведя медленно вобрал в себя прохладный, кристально чистый воздух. Джерри говорит, такое тут лишь зимний порой бывает. С весны зависает душное марево, а летом вьется пыль. Зато нынче красота. Яркое, словно умытое солнце зависло в чистом голубом небе, светит и даже чуточку пригревает. Ночами здесь зябко, и все же темнота не дышит леденящим холодом. «Советский юг». «Тишина какая!» — подумал Чак, ступая с камня на камень. Нудное урчание дизеля не гуляет эхом по ущелью. Клек решил, что хватит им изображать геологов-поисковиков. И без того засветились. Пару раз наведывались в ближайший поселок, затарились сигаретами, сахаром, свежими лепешками. И с пограничниками пересекались, внедрились. Посыпались камешки, и призрак медведя замер. Ложная тревога. Это горный козел Архар спускался по крутому скалистому склону. Соскочив на дно ущелья, Большерок испил из крошечной прозрачной речушки и взялся за утреннюю трапезу. Зашуршал, зачав опавшей листвой. Вздрогнул, напрягся, глядя на индейца-испытующе. «Ухожу, ухожу». Миролюбиво сказал Чак, поворачиваясь спиной и бесшумно ступая по каменистому бережку. «Эх, побродить бы здесь одному, безо всей этой шпионской суеты! Истратить патроны или два, архары с утра выгуливают целые выводки козлят. Хотя зачем портить тутошнее благоволение шумом, страхом и болью? Что ему, без мяса не прожить?» Индеец усмехнулся. А стоит ли вообще забивать голову пустыми мечтаниями? Все, виденное им сегодня с самого рассвета, останется в его памяти. Вот и вся добыча. Ближе к буровой местность уплощалась. Так и раскатятся здешние земли, растелятся до самого моря безрадостной низиной, голой как коленка. К северу и вовсе пустыня, красные пески. А геологи-то подсуетились. Призрак медведя качнул головой. Быстро они. Уже и мачта решетчатая прилегла, и штанги уложены. Видать, надоело до смерти ковырять пласты земли, и без толку углубляя скважину. Мануэль, он же и он, обошел грузовик, вытирая руки ветошью. «Все», — ухмыльнулся Фуэнтос, пользуясь русским языком. «Пора». «Куда теперь?» «Вашхабад». «Там припрячем технику и...» «С Рождеством, джентльмены!» — перебил его Клек, выглядывая из кабины. «Бросайте жребий! Кому в тепле ехать, а кому на свежем воздухе!» Суперагенты сбрелись, вытаскивая спички, зажатые крепкими пальцами Мензиса. Повезло Франсуа и Джерри. Похохатывая, они скрылись в кабине. А остальные, беззлобно броня теплолюбивые растения, полезли в кузов. Чак по привычке устроился в своем закутке, набросив на плечи серое солдатское одеяло. Вроде и тепло на солнышке. Однако ветер в дороге продувает так, что не задремлешь. «Ашир!» — Мануэль просунул руку сквозь откосины и поперечины мачтой. «Держи!» «Ты шикюр!» — хмыкнул индеец, принимая сигарету. Он по-прежнему воспринимал их группу как пять плюс один, даже смуглого Фуэнтоса или раскосого Чанга, причисляя к бледнолицам. Внешне изображая своего, внутренне Чак держался на особицу. Да и какой прок в дружбе? Это сейчас, когда их миссия, по сути, и не начиналась еще, Клег держится со всеми наравне. А что будет потом? И кто они вообще? Не друзья, даже не товарищи. Они случайные партнеры. С русскими Чак сошёлся именно потому, что в товарищах не чувствовался себя любивый индивидуализм, а вот на Западе все одиночки, там каждый сам за себя, целый культ героя в единственном числе. А сколько фильмов Голливуд по снимал Белые жрут попкорн и смотрят, хохочут как по команде, услышав смех за кадром. А если подумать? Даже великолепная семерка, разве там дружба? Съехались хорошие парни, перестреляли плохих, поделили денежки, да и разъехались. Вот и все братство. А не то ли случится и с ними? Со всеми, кто трясется на зиле. Да будут они сверхсекретные чертежи, и что? Станет Клек спасать того же Франсуа или помогать Мануэлю? Ага, ждите. Зачем делить миллионы? Победитель получает все. Мэнзис, достаньте ему схемы русского тахионного чуда, скорее сам пристрелят конкурентов. Да и Джерри такой же, и Жаслен. За Клегом — холодная, безжалостная сила. За Чангом — восточное коварство. За Кампана — европейская хитрость с непременной подлицой Чак усмехнулся. А вот он не один. За ним — товарищи. Среда. 26 декабря. День. Индийский океан. Борт "Тевкорминск". Як 38М взлетел с короткого разбега, поджал шасси да и потянул в сторону африканского берега. Это была уже вполне себе боеспособная вертикалка. И у двигунов тяги прибавилось, и пара топливных баков на подвеске. Не то, что раньше. Летуны недаром пели. «В небе реет грозный як. Як палубу. У як? Но то были старые 38-е, без буквы «М» в индексе. Теперь все иначе. Вон, в Аравийском море, яки, поднятые из Киева, спокойно перехватывали и там Кэты, и Крусайдеры с Энтерпрайза, и Б-52, залетевшие с Диего Гарсии. Будут знать. Мичман Гирин приложил ладонь козырьком ко лбу, провожая звено штурмовиков. Спасибо, конечно, Якушеву, умнейший все-таки офицер, образованный, не то что он. Да только и ему самому многое стало понятным. Так еще бы! Сколько они в порту стояли? Дни! Заправиться, загрузиться и в поход. Ну и правильно. Моряк на то и моряк, что не привязан к суше. Его стихия — океан. Хмыкнув, Иван обошел стройку, выходя на взлетную палубу. Еще одно звено Яков готовилось к взлету. Прищурившись, Мичман посмотрел на юг, где опластался авианосец Эйзенхауэр. Серая лодочка, пущенная по синей воде. Чуть ближе резали волны крейсера «Калифорния» и саут каролайн Американцы! Ох уж эти американцы! Торгаши несчастные! Чуть только запахнет где наживый, сразу тут как тут. Вон, ходил он на Кубу, еще на стерегущем. И что? Ни одной лоханки под матрасом не болталось рядом. А все потому, что остров свободы нищ. Ни нефти у кубинцев, ни урана, ничего. Даже когда советский флот помогал сахарцам пинать арабов из Марокко, янки только в газетенках своих шипели, да с экранов грозились. А вот когда Ирак саудовские нефтепромыслы хапнул, тут же авианосцы замаячили. Одно слово — нефть. Вот и сюда приперлись. А Портеид им до одного места. Штатовцы не затем гребли, чтобы негров защищать. Им южноафриканские недра важнее. А там и урана полно, и золота с платина, и алмазов, и даже тория с необием. Вот и портят вид на море. К-25 засверистел виража над океаном и сбросил буй. Правильно. Америкосы наверняка и субмарину с собой притащили. Гирин тихонько захихикал над своими переживаниями. Всегда так было, всю его службу. Когда в самый первый раз в Красное море зашли, тоже распереживался. Чего это у французов есть авианосец, а у нас нету? Но вот вышел в море Киев, а за ним Минск, «Скоро Новороссийскую и Харькову выходить». «Ну да, вертикалки — это не совсем то, а над Яком 141 еще лет пять мараковать как минимум». «Зато потом Ригу на воду спустят, а это уже, считай, 30 нормальных сушек на палубе». «Ничего». Горделивая усмешечка заиграла на губах моряка. Так Киров уже вышел в поход. Здоровущий атомный крейсер. «Да это Калифорния рядом с ним, как паршивая миноноска!» Грохоча двигунами, с палубы поднялось еще одно звено штурмовиков. Гирин с удивлением проследил за яками и опустил взгляд. «А, вон оно что!» С юга приближалась парочка новеньких F-15 Sea Eagle. Вертикалки прошли поперек курса американцев, отгоняя нахалов, но тем наглости не занимать. Истребители, меченные белыми звездами, разошлись со свистящим ревом. Один пошел чертить круг, огибая Минск, а другой... «Ну, вытолкнул Мичман. из Сейзенхаура пронесся над советским авианесущим крейсером, а это уже не провокация даже, а прямое нападение. Стальная громада Минска утюжила воды по-прежнему, молчаливая и грозная, а вот летучему хаму поплохело. Морской орел зарыскал, теряя высоту. Иван будто слышал скороговорки, что звучали только что. «Две воздушные цели. Предполагаю атаку». «Параметры целей. Высота четыреста, скорость 800. Пеленг не меняется». «Сопровождаю». «Приготовиться к отражению воздушной атаки». Мичман злорадно усмехнулся. «То-то же». Родимая БЧ 7 не оплошала, накрыла самолет хорошим импульсом. Вряд ли пожгла всю электронику разом. Хотя кто его знает? Техника новая, Гирин и сам еще толком с нею не разобрался. Радиоэлектронное подавление. Это вам не шуточки. Вихляя в воздухе, F-15 драпал на юг. Морская курица, фыркнул Иван и глянул на часы. Минут двадцать до вахты. Можно и кофе испить. По-вьетнамски. Посмеиваясь над своим детским позывом, Гирин сыпался по трапу в Твиндек и зашагал к камбузу. У Макарыча найдется и стаканчик, и кипяточек, и кофеечек со сгущенкой. Пятница, 28 декабря. День. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 1410. «Юбилейный заброс!» — пробурчал я. «Сотый образец!» Сказать это небрежно у меня не получилось. Все равно поджималось что-то внутри. Аккуратные, отшлифованные слиточки металла с клеемами уходили в будущее на дистанцию в 10 минут. Таяли, исчезали, чтобы материализоваться вновь. Ужас и восторг. Однако будняя текучка смазывала позитив. Путешествие во времени для образцов кончалось нехорошо. Их внутреннюю структуру корежили неведомые силы. Кристаллические решетки сдвинуты, а то и скручены, смяты в аморфный беспорядок. Как мы только не варьировали поля, пробовали даже запускать инжектор в импульсном режиме. Стало только хуже. Прибывающие брусочки крошились, как мои любимые ванильные сухарики. «Вот забросишь в тысячный раз, тогда и будешь ворчать», — назидательно сказала Лена. «И чем ты недоволен? Тебе же Кеврин русским языком сказал. Число деформаций уменьшилось на четверть». «Мало», — буркнул я. «Контрольная проверка установки». «Все работает штатно», — моментально ответила Браилова. «Программа включения эмиторов. «Запущена». «Энергия». Есть выход на полную энергию. Есть включение баланса энергии. Стабилизация канала. Канал стабильный. Тахионный пучок локализован. Конфигурация поля близка к расчетной. Мелкие флуктуации в пределах нормы. В принципе, проговаривать все эти фразочки было совсем не обязательно. Но нам с Ленкой ужасно нравилась вся эта прелюдия эксперимента. Готовность к забросу. Есть готовность. Дистанция 11 минут. Низкий, утробный гул ускорителя рушился с верхних этажей, забивая все звуки. За толстыми стеклами хронокамеры заиграло зеленое сияние, то трепетно голубее, то опадая до красных оттенков спектра. Брусок металла, обведенный белой чертой, словно заключенный в магический круг, истаял неожиданно быстро, почти сразу. «Параметры!» — выдохнул я. — Параметры зафиксированы. — Отлично. Утомление, что копилось всю последнюю неделю, стекло с меня, как дождевая вода. Поднял голову азарт. Неужто подфартило? Одиннадцать минут тянулись невыносимо долго. Но вот замигали нулики, и образец возник в хронокамере, словно выпрыгнув из подставки. «Отнесешь — Отнесешь? — вытолкнул я. — Так точно, — браво ответила Лена. Блеснув хулиганской улыбочкой, она скрылась в техотсеке, только халат махнул белой полой. «Не фонит, температура обычная», — глухо донёсся девичий голос. «Скажешь Володьке, чтоб занялся вне очереди». Браилова затормозила, держа в руках увесистый брусок. «Думаешь, получилось?» Я, как правоверный атеист, старательно постучал по столу. «Там столешница из пластмассы». — ехидно улыбнулась Лена. — Лучше по голове. Брысь — Брысь! Хихикая, девушка взбежала по пандусу и скрылась за дверью. А я тщательно проверил все параметры — напряженность и конфигурацию поля, плотность потока и далее по списку. Хоть бы вышло что-нибудь путное. Чем не подарок на Новый год? Напивая, вернулась Ленка. — Ну что? — встрепенулся я. «Рано еще рано!» — успокоительно заварковала девушка и потянула. «Правда, прибью когда-нибудь!» Мой голос прозвучал очень душевно. «Правда, Володька удивился весу образца!» — улыбнулась Браилова. «Ни малейшего дефекта массы! Сошлось до тысячных миллиграмма!» Я сделал глубокий вдох и выдохнул. «Ладно!» — пробормотал и нервно потер руки. Ленка неожиданно погладила меня по рукаву. «Все будет хорошо», — ласково сказала она. «Вот увидишь. Пойдем лучше пообедаем, а то пока дождешься...» «Ты права», — решительно встал я и прислушался. Слабый отгул донесся от ускорительной секции. «Пойдем». Не сказать, что я вел себя наподобие ученых из комедий, рассеянно намазывающих на хлеб горчицу вместо джема. Нетерпение я кое-как унял, да и аппетит мой не страдал недостаточностью. И суп с сайрой умолол, и макароны с котлетой, и румяный кексик схомячил, выдув кружку крепкого чаю. Отяжелел, но и подобрел, успокоился чуток. В конце концов, что такого произошло? Да ничего. Если повезло, затеем новую серию экспериментов. Будет чем в январе заняться». «Ну, а коли везение не на моей стороне, продолжим нудные опыты, нарабатывая горы статистики, чтобы к весне поближе перекрутить гигантский объем скучных, сухих цифр и отжать пару капель истины». «Привет, Жрун!» За наш сленный столик присел встрепанный кеврин. «Леночка, хватит его откармливать! Смотри, округлился как! Щеки из-за спины видать!» «Убью!» — пробормотал я. «Ну?» Володька откинулся на спинку, довольно ухмыляясь. «Прорыв, старик, прорыв!» Выразился он с чувством и прижмурился, будто кот, которому за ушком почесали. Ни единой деформации на срезе. Уж мы над образцом поизгалялись, расчленили и вдоль и поперек. А ничего, нормальный металл. Сравнили с исходником, один к одному. Наташка химанализ не закончила еще. Но это так, перестраховка. — Отлично, — пробормотал я веселее. — Ну, тогда начнем новую серию. Готовь органику. Дерево, кожу, кость. — Есть у меня одна заготовочка, — покивал Володя. — Из слоновой кости. Дров и так полно. — Слушай, тут баба Валя грозилась, будто у нее в морозилке китовое мясо завалялось. Кубики такие по два кило. Помнишь, в океане продавались? Может, их тоже спробовать?» «А чего ж не спробовать?» — хмыкнул я, благодушествуя. «Спробуем». Ах, спрыснуть бы радость!» «Обмыть еще один маленький шажок для человечества?» — засмеялась Лена и вкрадчиво мурлыкнула. «Коньячок сойдет? Мы с Кеврином переглянулись и кивнули испевшимся дуэтом. «Сообразим на троих!» Строго подняла палец Браилова и мило улыбнулась. Вечер того же дня. Около границы Актюбинской и Оренбургской областей. Скорый поезд долго мчал по унылой, безрадостной степи. И вот, наконец, земная кора стала горбиться возвышенностями, дальними подступами к Уральскому хребту. А призрак медведя увидал зиму. Бесконечный, уходящий за горизонт снежный покров, сверкавший под ясным небом, отливавший синевой в тени или стерильно белевший, когда вышнюю лазури затягивали облака. Даже в темноте на носы смутно отсвечивали. Минзис включил свет, и окно превратилось в плохое зеркало, отразившее плацкартное удобство. Мануэль с Франсуа, занимавшие боковые места напротив, подсели поближе. а Джерри с Жасленом разлеглись на верхних полках. «Готовимся!» – забубнел Клек, поглядывая на узкий проход. «Держите документы!» Он протянул Чаку в бэушный конверт, набитый корочками. «Здесь трудовая книжка, без нее не примут на работу. У тебя тут удостоверение горнорабочего, Ашир, и права. Можно будет водителем устроиться». Раздав всем по набору, Мэнзи схлопнул себя по коленям. «Значит так. В Москве снимем квартиру. Все по-честному, чтоб. Нам с милицией связываться ни к чему. Адрес есть. А потом надо будет разделиться. Двое останутся со мной». Клек кивнул на верхние полки. а «Айон с Теннисом и Аширом выйдут». Он сбавил голос. «Ну, как бы на разведку. Я правильно поделил?» Мануэль с Франсуа молча кивнули. С Чарли они сработались, тот вообще никого не напрягал. Убить мог запросто, а выёживаться — не его стиль. «Ехать всей толпой — значит вызвать подозрения», — продолжал бубнить Мэнсис. вы осмотритесь, но крайне осторожно. Там есть посёлочек один, Нижние Дубки называется. С одной стороны... А... Коллективная ферма». Ммм... Вспомнил. Колхоз называется. можно на нем в нем работу найти или на заводике это еще ближе к объекту канализация оттуда к заводским очистным подведена рядом все ну на месте разберетесь и еще клек вынул из сумки плоские коробочки чуть больше пачки сигарет столичные с маленьким окошком индикатора и выпуклыми кнопками это радиофоны Моторола пробовала что-то подобное выпустить, но уж больно громоздко выходит. «Берите, будете на связи». «Сюда!» — англичанин стукнул пальцем по плашке с блестящими буквами «ВФ». «Особую карточку засовывают. Я их уже вставил, они на вас зарегистрированы. Сейчас. Так. Вот это твой». Призрак медведя взял в руку радиофон, прикидывая вес. Легкий совсем. Пригодится в хозяйстве. По коридорчику прошаркал древний, сгорбившийся под грузом лет аксакал в полосатом халате и засмальцованные тюбетейки. К груди он прижимал комплект постельного белья. «Стелимся!» — обронил Мэнзис и снял с третьей полки свернутый матрас. «Поздно уже!» Чак кивнул, дожидаясь, когда же погаснет свет. Покряхтев, повозившись, клек улегся. Нашарил выключатель и щелкнул, убавляя ясность. За стеклом снова расстелились снежные просторы, вдали сливавшиеся с чернотой ночи. А ближе к путям вздымались и опадали сугробы. Желтые квадраты от светов скользили по белесому насту, словно догоняя скорый поезд. Призрак медведя сонно моргнул. Вытянулся поверх одеяла, не раздеваясь, Лишь стащив дырявые носки и закрыл глаза. Его отец погиб в Ундетни вместе с дядей-матери, Красным Волком. Тот, наверное, за всю жизнь слов меньше сказал, чем уместиться на одной странице. Таким молчаливым был. Их обоих расстреляли с вертолета. Красного Волка выпотрошили очередью, перебив хребет. А отцу разворотили грудь. Деда его, бьющую птицу, убили бандиты. Отомстили за смерть своего главаря, чей рыжий скальп украсил поводья на боевого коня. И как его внуку прикажете относиться к бледнолицам? И только на Вьетнамской войне, случайно пересекшись с русскими летчиками, призрак медведя понял, что не все белые мерзавцы, что суть человечья не в окрасе кожи, а в цвете знамени. Над Белым домом вьется полосатый флаг, усыпанный звездами по числу земель, отнятых у предков Чака. А вот над колоссальным пространством, где затерялся их поезд, реет красный стяг. В нем смешаны пролитая кровь героев, краски заката и утренней зари, гордое братство и радость побед. «И оттенок моей собственной шкуры», — наметил индеец улыбку.